Ольга Назарова. По ту сторону сказки. Переменные ветра. Глава 1. Цепь для Бурова. Баюна с приходом весны охватило деятельное настроение. Он постоянно напевал что-то, почти про себя, и это почти заставляло Бурова тоскливо вздыхать и прижимать уши к голове. В надежде хоть немножечко заглушить не музыкальные завывания. Кот выглядывал из окон, из балкона, и жаруся взплюскивала крыльями, и клевала его в макушку, когда он слишком уж увлекался и рискованно балансировал на поручни балкона, провожая взглядом симпатичную рыжую кошечку. Кошечка иногда гуляла с хозяйкой во дворе, и в такие дни баюн становился совершенно невыносим. «Пора-пора. Надо увозить его в лукоморье, иначе он с балкона сиганет и отправится беседовать с дамой, которая кошку выгуливает, а мне ее реанимировать неохота», заявила Жаруся, наблюдая очередной приступ влюбленности у Баюна. Она подлетела к коту, гневно плеснула крылья и грозно заявила, что таких бездельников и свет не видывал. «Ой, ну ладно тебе, подумаешь. Отдыхаю я». заявил Баюн, но почуяв, как потрескивает от жара шерсть у него на загривке, обернулся и, увидев совершенно разъёрённую птицу, немедленно согласился на срочный визит в сказочный мир. Катя с трудом дождалась пятницы, а когда все приехали на дачу, торопливо вызвала ворота. Створки послушно отворились, пропуская их к дому. Пару дней Баюн страдал. Он заявил, что его сердце разбито и восстановлению не подлежит. Один раз заявил, второй, третий. И так всем надоел, что все, пребывавшие в дубе, старались находиться от Баюна подальше. Бурый так и вовсе улетел проверить, как далеко лежит туман на северо-западе от одной из сказок, которую Баюн наметил для Катерины. Улетел. И пропал. Нигде его не было. Зеркало не показывало волка третий день. Катя не могла успокоиться. Она не выпускала из рук зеркальце, но оно показывало что угодно, только не бурого волка. Почему я с ним не полетела? Ну почему? Почему не смотрела, куда он летит? Катерина уронила голову на руки. Не понимаю, где там могут быть места, где волка не видно. В сотни раз спрашивал вслух сам у себя баюн и словно прислушивался, в надежде, что кто-то ему ответит. Он мог упасть в туман. — тоскливо сказала Катя. — И тогда его не будет видно. И на севере есть несколько островов, которые в зеркалах не видны. — В том направлении есть еще старый замок на штормовом полуострове, — вдруг тихо сказала Жаруся. Кот поднял голову и уставился на нее. — Ты имеешь в виду владение того самого вепря? — дождался ее кивка и быстро потянулся к зеркалу. «Покажи мне замок Эрика Краснобородова по прозвищу Вепрь!» Зеркальце послушно показало старый замок с толстенными стенами, кое-где покрытыми мхом. «Крепость каменной цепи!» — тихо сказал Баюн. «Нам да, того, кто прикован этой цепью в зеркале не увидеть, и ее не порвать даже волк не сможет!» Последнее он уже прошептал совсем тихо, почти беззвучно, но Катя услышала. Сколько они ни наблюдали за замком, Бурова так и не увидели. Зато услышали, как о нём говорит фебр. Не уморите его там. Пусть поживёт ещё. Да и мне с ним ещё побеседовать охота. А ещё говорят, что сказочница это его названная сестра. Вот она за братцем и явится. Ха-ха-ха!» Вепрь захохотал. «А уж мы ее примем!» На штормовой полуостров на разведку вылетела Жаруся, а вернувшись, выглядела настолько мрачно, что у Катерины коленки тряслись, пока она в горницу шла. «Девочка, с волком плохо! Баюн, заткнись! Она смелее, чем ты думаешь, да и сильнее!» По перьям прокатилась гневная вспышка. «Они... они любят издеваться над теми, кто к ним попадает». «Ты его видела?» Катерина не собиралась плакать. Глаза были сухими, только пальцы стиснуло так, что больно стало. «Я не нашла самого волка, но слышала, что о нем говорили», печально покачала головой жар птица. «Он где-то в подземелье крепости, и к нему часто наветывается вепрь». «Раз наветывается, то это значит, что волк жив?» Катерина подняла глаза. "Да, но в каком он состоянии, я не знаю". "Понятно". Катерина соображала быстро. "А что там стоит с той цепью?" "Радость моя, цепь сделана из очень редкого укоморского камня. Он немыслимо прочный. Цепь заколдована". «Ее невозможно разорвать, разбить, и она делает невидимым для сказочных зеркал любого пленника. На нее не действует разрыв трава», — ответил Баюн. «Я могу ее уничтожить», — вдруг сказала Жаруся. «Но для этого цепь надо будет расплавить в лаву. Волк не перенесет такого». Катерина встала и начала ходить по горнице. Степан Хмуро смотрел на её метания, Кир вообще глаз не поднимал. Волка было жалко до слёз. Они оба отлично помнили гостеприимство викингов, но за них всерьёз взяться не успели, а волка, похоже, пытают. А Катерина кружила по горнице, кружила и вдруг встала как вкопанная и подняла взгляд на баюна. Кажется, есть у меня идея, но тебе не понравится. Мне понравится. Торопливо покивал головой Баюн, у которого как раз идей никаких не было. Впрочем, стоило ему только услышать саму идею, как он заорал, что такого не допустит. Зато Жаруся Катю поддержала. «Помолчи! Она уже это использовала и может справиться. Хватит, я тебе сказала!» Она подхватила Баюна за шерсть на спине и закружила, а спустила на пол только тогда, когда он обреченно согласился на все, как он выразился, «авантюры». И только лапы махнул, когда же Аруси и Катя улетели за необходимым предметом да еще на ночь Голиате. «А, мне уже все равно. Все равно меня никто не слушает». Впрочем, к их прилету, а Катя еще живой и мертвой воды запас привезла, настроение у него изменилось на крайне боевое. План не казался таким уж диким и опасным, и он, вспомнив старое правило, гласящее «не можешь остановить возглавь», активно включился в дальнейшее обсуждение. А вам, мальчики, придётся остаться, заявил Баюн Киру и Степану. Те подняли такой ор, что кот только уши лапами прикрыл. Нет! Я и так с ума сойду, пока моя радость там будет, ещё и за вас переживать. Выход устраивающий всех, предложила Жаруся. Там неподалёку, ну, для меня неподалёку. «Есть изумительно красивое озеро. Оно на плато у вершины горы, и викинги туда никак добраться не могут. Мы там раскатаем избу, и вы будете нас там ждать». С этим мальчишки и были вынуждены согласиться. Или в дубе, или хоть как-то, но поближе. К озеру полетели ночью. Катерина на воронко с баюном за спиной, а Кир и Степан на сивке и вихре. Жарусе летела впереди, периодически снимая Катю с седла и поднимая её повыше, чтобы она местность представляла себе. "Эти карты у быяна, они никуда не годятся", сердито посвистывала она на ухо Катерине, пытаясь отвлечь от страшных мыслей. "Вон смотри, там река не так течёт, и вон там тоже. Котик у нас такой невнимательный". Катерина рассеянно кивала, что-то бормотала. но все время думала о волке. К озеру на горе это летели на рассвете. Самую вершину горы укрывала белоснежная шапка, а немного ниже начинался лес, укрывая широкое плата, на котором и было большое озеро. Жаруся была права. Снизу, от подножия горы до озера, добраться было невозможно. Первые солнечные лучи коснулись холодной воды И озёрная гладь засияла ярким и чистым голубым светом. "Ах, красота какая!" ахнула Катя. "Да, милая, красота. Вытащишь Волка, он тебе сам тут всё покажет. Он сюда летал", жаруся говорила уверенно и спокойно, словно точно знала, что Воры сюда вернётся. "Спасибо тебе", Катя погладила шёлковые пёрышки. Да ладно тебе, девочка, чтобы мы нашего волчка не достали, не может такого быть. И воды мы припасли, его выкупать хватит, если что. Ты только сама не попадись, иначе у него шансов уже не будет. Не попадусь, — очень мрачно и решительно сказала Катерина. На дальнем от леса берегу озера раскатали избушку, и Жаруси с Баюном отправились на разведку. Кот мог пролезть там, где жаруся никак не смогла бы развернуться. Ярик было полетел с ними, но быстро вернулся. Далеко в помещении он залетать боялся. "Кот это жидкость. Нам дай только трещинку, и мы просочимся", важно заявил Баюн перед отлётом. Кони паслись около озера, а Катерина, как только кот и жаруся улетели, приступила к важному и трудному для себя делу. Степан с Киром развлекались, швыряя камни в воду. Блинчики лучше получались у Кира, но Степан не оставлял надежду его догнать и перегнать. «Слушай, а что Катька делает?» Кир первый заметил, что идет она как-то очень и очень странно. «От нее все можно ожидать, то есть вообще все», – обреченно сказал Степан. «Пошли посмотрим». «Хм, ну да». Тем более, что ты продуваешь по счёту, невесело хмыкнул Кир. Весело не получалось, постоянно крутились мысли про волка. "Кать, ты что, сдурела?" спросил грубый Степан, увидев, почему именно Катька так странно идёт. "Нет, не сдурела, и не мешай мне". Катерина шла, опасая по острому каменному крошеву. Видно было, что идёт неуверенно, с трудом. "Мафик ты?" Кирпо искал взглядом её обувь. "Ты что, обувь промочила?" "Нет, но мне надо срочно научиться ходить босиком. Ай, больно как." Екатерина перевела дыхание и шагнула дальше. "Во да зачем?" "Зачем? Что я могу одеться как нищенка, которая ищет возможность кусок хлеба заработать, и руки и лицо выпочкать могу, и волосы обрезать и спутать. Только вот нищенки тут в обуви летом никогда не ходят." Катерина вздохнула и шагнула дальше. Кирки внул Степану на камне, по которому Катька только что прошла, кое-где оставались тёмные следы. Кать, если ты ногер забьёшь в кровь, волку ты не поможешь, ты просто не сможешь ходить, убеждённо сказал Степан. Не говори мне, что я могу, а что не могу, и я не скажу, в каком направлении тебе отсюда двигаться, сквозь стиснутые зубы прошептала Катерина. Так, хватит для начала. Ноги мёртвой водой обработаешь, а живой не будешь. Кожа погрубеет, всё легче будет. Степан решительно подхватил Катерину под локти и рывком переставил через каменистую полосу. Тут сиди, я сейчас обувь твою найду. Он что-то ворча, отправился к избе, а Катерина только брови подняла. Интересно как? А где же подробный рассказ о том, какой я бегемот, корова и кто там ещё был? «Кать, ну ты уж нас совсем-то придурками не считай!» Кир взял из ее рук полотенце и пошел намочить в озерной воде. «Мы же за тебя волнуемся!» «Да ну! А кто совсем недавно мне рассказывал, что только слониха, сбежавшая из зоопарка, могла отдавить этому кому-то ногу? И никакого волнения за слониху я у пострадавшего не обнаружила!» Катька приложила холодное и мокрое полотенце к ногам и аж глаза прикрыла. «Я казнюсь и каюсь!» расмеялся подходящей к Катькиной обувью Степан. Каюсь и казнюсь, с ланих уберу назад, больше такое не повторится. Катерина оценила выдумку Степана, и за день хождения по камням с последующим использованием мёртвой воды сумела приучить себя ходить без обуви. Радости это всё равно не доставляло, но и ран на ступнях уже тоже не было. Теперь оставалось только дождаться кота и жарусю. Они прилетели следующим утром. А, точно. Знаю, где его нет. Баюн что-то жевал и одновременно показывал Екатерине план замка. Тот и тот. Он искал каждый закоулок. Вот тут куча народа. Его не могли в этой башне запереть. Я думаю, что скорее всего, он вот в этой башне. «Она самая старая и самая защищенная. Видишь, она на скале, над морем. То есть с суши к ней не подобраться. Да и с моря тоже. Скорее всего, там и прикована цепь». Катерина отправилась в крепость, выйдя из леса к торговцам, которые торопились принять участие в ярмарке. Она брела за их повозками, выслушивая насмешки и даже пару раз увернувшись от пинков. Правда, жена одного из торговцев шерстяными тканями по имени Гуда оказалась женщиной добросердечной и пожалела бродяжку, кинув ей кусок хлеба. Марна, как она назвалась, бережно поймала хлеб и долго благодарила торговку. Я вижу, ты неплохая девочка, добродушно кивала головой та «Я дам тебе хороший совет. Если ты не боишься работы, ты можешь наняться в крепость. Там на днях будет праздник и будет много гостей, а в такие времена всегда не помешают лишние руки». «Это же такие грязные! Ха-ха-ха!» Муж добродушной гуды хохотал во всю глотку. Катя только головой покорно кивала, благодаря за науку и совет. Купец тоже не был злым человеком. Он даже подумывал не разрешить ли девчонке держаться за повозку, но решил, что это лишнее. Впрочем, она и не просила, коротко соглашаясь с каждым его замечанием. Он пришёл в хорошей, да что там, в отличней настроении, даже не подозревая, что источником этого служит как раз эта самая грязная нищенка, тихо, почти про себя, напевающая мелодию алканостов. дающую беззаботность и радость. Купец рассказал страже на воротах крепости, хорошо с ним знакомым, что вот эта нищенка хочет повозиться в грязи хоть со свиньями, если её накормят, и он её знает. После этого нищую грязную девчонку без колебаний отправили на скотный двор. Но к вечеру она как бы совершенно случайно оказалась около кухни, и там мечущиеся в полный запарке слуги сначала прогнали её, А потом, внезапно придя от чего-то в прекрасное расположение духа, разрешили нищей девчонке оттирать грязные горшки и блюда. За одной пожрёшь, хохотали служанки. После целого дня на ногах страха за волка и издевательств, Катерина готова была рухнуть и уснуть на грязной соломе, где ей отвели место. Но вдруг она услышала короткий отчаянный вой, и сон словно рукой сняло. Вук она поглубже зарылась в солому, проявила сумку и достала шапку-невидимку. Рядом свистнул Ярик, сопровождавший Катю до двери. Никто не услышал, как бесшумно шагали босые ноги. Никто не увидел, как приоткрылась, а потом снова затворилась тяжеленная дверь, ведущая к башне. Стражники, стоящие на карауле, особенно не старались. Всем известно, что каменная цепь никого не выпустит. К тому же после того, как с пленником ходил пообщаться Випрь, а он большой мастер с ножом да кнутом обращаться, тому страшенному бурому волку, которого привезли несколько дней назад, вряд ли еще удастся увидеть небо. Да попросту подняться на ноги у него уже пару дней не получается». Катерина застыла перед наглухо запертой дверью в подземелье. Может быть, и взяла бы её разрыв трава, но дверь такая тяжёлая, что Катя просто её не сможет сдвинуть. Да как же мне к нему попасть? Она услышала шаги стражников и прижалась к стене. — Ты воду ему носил? Вдруг небрежно кивнув головой на запертую дверь, спросил один из стражников. — Э-э-э! Второй помотал рыжей лохматой головой. «Над бы отнести!» — с сомнением сказал первый. «Да ну! Сдохнет туда и дорога! Он и так уже почти готов! Хе-хе!» <соединяя> Оба заржали. «Вепарь сказал, не уморить!» — вдруг припомнил рыжий. «Проще воды отнести! Вепар еще не наигрался!» «Ну да, вообще-то себе прям связываться себе дороже. О, придумал! Тут такая новая нищенка появилась, грязная, словно в свинарнике жила. Давай ее и отправим, и спускаться не надо, а если он ее сожрет, то можно сказать, что и покормили, и попоили». Дражник весело перекинул из руки в руку топор, чуть не задев им Катерину. «Ты глава!» – восхищенно ответил Рыжий. «Точно! Сейчас до конца коридор дойдем, у меня там фляжка осталась, и я ее от вепря прятал, когда в надволку ходил. Так надо ж фляжечку мою забрать, а потомкали к ним красавицу, чтобы она воды и еды волку отнесла». «Вот это мы ей дадим, а еда, <хи> а еду она на себе несет!» Они аж покатывались со смеху. Катерина, неслышно, на цыпочках выскользнула из башни, почти не дыша от неожиданной удачи и боясь только, чтобы эти два придурка не передумали. Она сняла невидимку, бережно спрятала ее в сумку... скрыла сумку, а сама подхватила тяжеленную бадью с водой и медленно поволокла ее в направлении свинарника. Очень медленно. «Эй, ты, красавица!» Два стражника покатывались со смеху, когда на их крик грязнуха нищенка не то что не оглянулась, а даже головы не подняла. «Знает, какая она на вид! Эй, ты, грязнуха, идите сюда! Да иди, не бойся!» Ид красавица меня боец, надо, а ты <смех> к тебе и притронуться страшно. Чего ты там тащишь? расфлекался рыжий стражник. В воду с винием. Нищенко втянула голову в плечи и задрожала. Дура, с винием сейчас третий сон снится. Пойди сюда с водой. Вот дурная. Бодю тащи! У нас ещё свинья есть, непойная да не кормлёная. Они хохотали вовсю. Катерина поспешила с тяжеленной бадьёй к стражникам. — Так, сейчас пойдёшь в башню. Мы тебе дверь откроем, и ты спустишься по ступеням вниз. Там свинья прикована, бурая такая. Вот его и попоешь. Да только ты к нему поближе подойти, а то ещё не дотянется. Рыжий стражник, как же за живот, хватался со смеху. — Ой, нет, не надо, я боюсь. Пискнула Катерина, сообразившая, что у нормальной нищенки такое поручение восторга не вызовет. "Над-надо, пошла!" Рыжий небрежно махнул в её сторону боевым топором. Катя замедлила в сторону башни, съёжившись и шмыгая носом, изображая ужас и рыдания. Рыжий с трудом отодвинул засов на двери, и два стражника, упираясь изо всех сил руками, открыли тяжеленную дверь. "Иди, давай!" Только поближ к нему иди, поближе. Они загоготали и начали закрывать дверь за Нищенкой. Зачем? Зачем? А как же я выйду? Грязнуха кинулась к двери, к маленько щёлке. Утром выйдешь, если будет чем идти. Дел нам нечего дверь туда-сюда открывать. А не напоишь его, и он сдохнет. Тебя вепер вместо волка на цепь посадит. Пошла. Развеселые предположения стражников, которые спорили на выпивку, что они увидят, открыв утром дверь, стихли, как только эта самая дверь полностью закрылась. Катерина даже дышать боялась. Только бы не передумали, только бы не вернулись. Она пошарила рукой в полной темноте, нащупала стену и, оставив бодю на верху лестницы, начала спускаться, придерживаясь за грубо отёсанные камни. Лестница была длинной, ноги совсем замёрзли, зубы начали стучать от страха. Он же не мог не слышать меня или мог? Что же с ним сделали? Жив ли? Екатерина потихуньку проявила пёрышко и попросила его посветить. Она была почти в самом низу каменной лестницы, а там, на грязном, голом полу лежала длинная цепь. Екатерина думала, что цепь, если каменная, то должна быть толстенной. Нет, не очень-то и толстая, зато длинная, прикована к каменному же кольцу, вделанному в стену. А на втором конце цепи, в самом дальнем углу подземелья, лежит что-то очень отдалённо напоминающее зверя. Волк. Катя прыжком кинулась с трёх последних ступенек, подбежала и ахнула. Набуром не было живого места. Вся шкура истыкана ножом, на лапа глубокие раны, шерсть залита кровью и уже засохшей, почти свежей, а на морде длинные алые полосы, прочерченные ножом в вепре. И он никак на Катю не реагировал, совсем никак. Волк хороший мой, ой, что наделали? Так, хватит истерить, он жив, сердце бьется, с остальным разберемся». Катерина решительно проявила сумку, достала еще одно жарусино перышко и прикрепила его над волком, в щель между камнями, чтобы свет шел ровно. Достала мертвую и живую воду и уже почти собралась волка напоить живой водой, но в последний момент передумала. «Он в себя придет, и ему больно будет дико. Надо сначала максимально все залечить, а потом уже его в сознание приводить». решила Катерина, которой отчаянно хотелось именно привести Волка в чувство. Как же ей сейчас не хватало названного старшего брата, который всё знает, всё за неё решает и защитит от всего на свете. «Не будь эгоисткой, ему самому сейчас справиться бы», велела себе Катя и начала заливать раны мёртвой водой. «Проще было бы его облить», решила она в конце концов. Весь порезан, а где не порезан, так хнутом хлистали. Да кнут с болтами на конце, чтоб раны были, уроды! С живой водой дело пошло веселее, и тут Катерина уловила странную штуку. Кровь кое-где смылась полностью, а вот шерсть была не бурая, а седая. Что он тут еще с собой позволил утворить? Почему он весь седой? Катя внимательно смотрела правую сторону, которую полностью обработала. И как мне его перевернуть? Она честно пыталась, и ничего у неё не вышло. Бедный ты мой бедный, придётся всё-таки тебя будить. Она влила в пасть волку живой воды. Волк застонал и открыл глаза. Голова уже была почти полностью обработана сказочной водой и выглядела как обычно, если, конечно, не обращать внимания на цвет шерсти. Какой сон пришёл, хороший. Я так хотел тебя ещё раз увидеть. Теперь и умирать не так жалко. Почти неслышно проговорил волк. Вот ещё, умирать он собрался. Катерина Бережна обняла волка за шею. И не думай даже, что? Катерина, откуда ты тут? Как ты сюда попала? Нет, «Не о том говорю. Беги скорее отсюда!» Волк начал перебирать передними лапами, сились подняться. «Где негодяй Баюн? Как он тебя отпустил?» «Да ну, глупости не говори!» Катя помогла волку перевернуться на живот и тут же принялась обрабатывать его левый бок. «Так, чуточку наклонись вправо, а то у тебя тут такая рана!» «Я умоляю тебя, оставь меня, мне уже не помочь!» его печально положил лапу на руку Катерины, и вот тут она по-настоящему испугалась. Почему? Что с тобой? Катя схватилась за волчью лапу. Катюша, ты только не расстраивайся особо. Волк вздохнул. Я на цепи. Её может расстегнуть только хозяйка крепости. А меня вепрь ни за что не отпустит. Эта цепь Не разрывается. Не растёгивается, её нельзя разбить и так далее. И разрыв трава не берёт, я в курсе. И только-то... Катя наклонилась над раной. Ты не морочь мне голову, пожалуйста, я же с планом действий пришла. Ты вот мне лучше скажи, чего ты так посидел, а? Волк уставился на названную сестру и головой покрутил. Правда, осторожно, шея ещё побаливала. Ну, я понял, что он меня не отпустит. Никогда. не отпустит. И мне не выбраться. Он вздохнул. Как вот и объяснить? И решил, чтобы долго не мучиться, придать соуныню, чтобы поскорее умереть. Волк. Ну что ты в самом-то деле? Вставай, потихоньку только. Ой, мамочки, а тут-то ужас какой. Левый бок был настолько изранен, что Катя сделала то, о чём в самом начале думала, попросту облила его сначала мёртвой, а потом живой водой. Волк повёл головой, потянулся, поочерёдно поднял и опустил все лапы, заново осознавая свою силу, потянулся во всю длину. Ну, где-нибудь ещё болит? Катя держала воду наготове. Нет, ничего больше. Волк ото даже с каким-то недоумением проговорил: "Катюша, а что у тебя за план? Погоди сейчас." Катя спрятла воду и только тогда сообразила, насколько она устала и замёрзла. "Ты что?" Вок моментально подсунул длинный нос поближе, а Катя, чтобы он не переживал, начала гладить его шерсть. "Всё хорошо. Не волнуйся, пожалуйста. Всё нормально, это я просто переволновалась. Сейчас я попробую убрать цепь." "Ну, ты уж сильно не расстраивайся, если не получится." сделанным без различием, сказал волк, который снова быстро становился бурым волком. Волк, прекращай такие глупости говорить. Смотри, сидит на твою убралась. Катя проводила рукой по шерсти, и она обретала свой обычный цвет. Волк печально вздохнул. Он не стал говорить, насколько мало надежды избавиться от каменной цепи, и излечение и молодость просто сделают его пытки дольше. Екатерина словно услышала это, взяла его за уши, поцеловала в нос, крепко обняла и отступила подальше. Ты что? Насторожился волк, почуяв, как напряжена стала Екатерина. А она только головой покачала, вынула из сумки кожаный мешочек с завязками, а из него: "Нет, не надо. Это для тебя может быть опасно. А если?" Не будет никаких если, волчок. Тем более, что если у тебя не выйдет сломать дверь или стену, я тут и останусь, и утром попаду с людям вепря или ему самому. Так что моя жизнь напрямую зависит от тебя. И от того, получится ли сейчас уничтожить силу этой цепи». Волк пасть закрыл прямо-таки со стуком. А Катерина вынула чашу золотого касания, аккуратно положила у ног мешочек и, взяв чашу в руки, сказала. «Чаша дивная и злата!» Ты полна и так богата, в зла-то камень обратить, дай касанье цепь открыть. А как зла-то цепь блеснет, пусть оно к тебе плеснет. Катя отлично помнила свои сомнения накануне, и то, как Баюн вместо того, чтобы ее успокоить, вдруг решился, тяжело вздохнул и сказал... Радость моя, ты правильно сомневаешься. И я не знаю, как золотой касание себя поведёт с цепью. Оно действительно может перекинуться и на волка. И он станет золотым, просто куском золота? Ахнула Катерина. Да! Просто куском золота. Моя боюсь, что если ты ни его не сможешь освободить, для него это самый лучший выход. Да, мы можем попытаться что-то сделать с Вепрем. Заморочить ему голову. Но на это надо время, а у Бурова его очень мало. Кроме того, прилёг бомбом нападение на крепость, Эрик просто валко объят. И я не хотел тебе говорить, но ты же сама мне рассказывала, что они сделали с мальчишками. Так и вот, волку сейчас намного несоизмеримо хуже. Не подействует касание только на цепь, перейдет на волка. Поверь мне, он тебе только спасибо скажет». Катерина думала об этом каждый миг, пока шла по камням у озера, за повозкой купца, по ступенькам лестницы вниз в подземелье, и сейчас думала, и холодела от того, что она должна сделать. — Волк, я тебя люблю! Слышишь? Он поднял голову и кивнул. — Я тебя тоже люблю. Не бойся. Все он понимал, ее названный брат. и боялся только за неё, как она выберется из темницы. Если не получится, ну, то есть слишком сильно получится, дождись, пока касание вернётся в чашу и одевай невидимку, и помни, я был счастлив каждый миг рядом с тобой, сестра. Катерина шагнула к стене и не сводя глаз с волка, положила руку на каменное кольцо, от которого шла цепь. Золотом мгновенно охватила всю цепь от края кольца, на котором лежала её рука, до края стального ошейника, плотно охватывающего шею волка. Екатерина замерла, боясь даже вздохнуть, и отдёрнула руку. Волк тяжело дышал, не сводя с неё взгляда, а потом наступил лапой на золотую цепь и резко поднял голову вверх. Мягкое золото никак не могло противостоять силе сказочного бурого волка, и цепь попросту лопнула, как гнилая верёвка. Волк стремительно шагнул к сестре, но та вскрикнула: "Бурый, нет, стой на месте!" Катя кинулась к чаше, и золото послушно перетекло с её рук обратно в чашу. Она торопливо убрала чашу в мешочек, завязала его и спрятала в сумку, а уж потом сама бросилась к волку на шею. — Поверить не могу. Получилось у тебя. Получилось! — глухо бормотал Бурой. — У нас получилось. Как же я боялась! Катерина дала волю слезам, и теперь мех на шее волка был мокрым еще и от слез. — А как ты вообще тут оказалась? — вдруг запоздало удивился волк и заинтересованно принюхался. — И пахнешь ты странно! М-м-м, свиньями почему-то, прости, пожалуйста. И что у тебя с ногами? И с руками тоже, если уж на то пошло. А оказалось, я тут по сказочному везению. Меня, как никчемную нищенку, взятую для уборки свинарника, тебе на ужин послали. Побоялись заботливые люди, что ты недостаточно радости доставил их к конунгу. Решили накормить этот щедрот своих. Ты, кстати, голодный же. Давай я тебе скатерть достану. Погоди, я не настолько голодный, чтобы тут есть. Волк брезгливо огляделся. Нищенко, свинарник убирать. И ноги. Ты что, из меня это всё? Уф, ок, ты меня просто убил на повал. Нервно рассмеялась Катя. Я очень люблю чистить свиней. Ты разве не знал? А у меня просто день потерян, если я в свинарнике не повалялась. Тем более, что свиньи по сравнению с отечественным правителем просто образцы обояния. Волк тяжело вздохнул и, опустив голову, прижался к Катиным коленям. Прямо перед его глазами оказались её босые ноги, грязные, поцарапанные и явно сильно замёрзшие на каменном полу. "Немедленно переодевайся". Тут же начал переживать Бурый. "Ой, и то же не к спеху. Давай сначала уберёмся отсюда. Ты как? У тебя сил хватит? У меня сил" Бура оскорблённо завёл глаза вверх. Обижаешь. Сейчас я тут ещё один выход сделаю, а ты пока вон туда отойди, чтобы не задело камнями. Погоди, ты можешь оторвать кольцо цепи от стены. Екатерина показала рукой. Конечно, а зачем? Бура недоумевающе покосился на названную сестру. Цепь тот оставлять нельзя. Викинги же Если заподозреть, что ты или кто-то в твоём окружении умеет камень в золото превращать, никакой жизни нам не будет. Точно. В упор уважительно глядя на Катерину, шагнул, щёлкнув зубами и как разрезал кольцо, на котором цепь крепилась, на две половинки. А Катя с усилием начала укладывать цепь в свою серую сумку. Половинки кольца пришлось поднимать обеими руками каждую. Сумка охотно спрятала цепь, ничуть не изменившись ни в весе, ни в объёме, туда же нырнула и второй же русино пёрышко. Вроде всё: шапка, вода, чаша, перо, тон им первой ученицы перечисляла Катя. Волшебная и бывшая каменная, неразрываемая цепь, кольцо сотню, в тон ей продолжил бурый. Я никогда не перестану тебе удивляться, а сейчас беги и прячься. Мне кажется, что тут очень спёртый воздух, и явно не хватает окна с видом на море. Волк коротко разбежался и прыгнул на стену. Катерина инстинктивно закрыла голову руками, услышала жуткий грохот, а в следующий миг уже летело отсыпающееся из стены старой башни, крепко обняв названного брата. А наши где? Буры говорил совершенно непринуждённо, словно это и не он только что снёс приличный кусок каменной кладки в море. Он и договорить-то не успел, как на него сбоку налетела почти невидимая жаруся с баюном в когтках. "Ражееще!" радостно орал баюн. "Волк, Катюша, девочка у вас получилась!" Жаруся радостно вспыхнула и тут же начала притаптывать левой лапкой дымящуюся холку баюна. Правой она его бережно придерживала, а Баюн даже внимания не обратил на Жарусины финты. Внизу раздавались крики, чей-то истошный виск, люди ошалело метались с факелами, свистнула мимо стрела. «Как вы думаете, коллеги?» Волк вопросительно глянул на Баюна и Жарусю. «Нет, не сейчас. Дадим им спокойно пожить день-два». Авторитетно заявил кот, и Жаруся покивала головой встревоженно глядя на Екатерину. Та счастливо улыбалась, но выглядела такой измученной. Так, Илья, доми ей девочку или быстро-быстро летим вон туда. Там у нас изба раскатана, и ждут остальные. Жаруся зависла над носом Бурова и усмехнулась, увидев, как стремительно он полетел в указанном направлении. Ну да, ну да. А баста он сейчас Катерину, смешно было бы и предлокать, насмешливо фыркнула она. В избе была широко раскрыта дверь, а на крыльце в разлитом по доскам прямоугольнике тёплого жёлтого света приплясывали радостно Рущий и Степан. Боюн сиганул прямо в открытую дверь, скорей накрывать на стол. А Катерина в избу идти отказалась категорически. Дом да, не свинарник, так его бежать не надо. Посмотри на меня. Она развела руки в стороны, от чего Жоруся схватилась лапкой за голову прямо в воздухе. Боём вздохнул. Мальчишки синхронно повели носами и сморщились, а Бурый покаянно вздохнул. Чего ты вздыхаешь? Если было бы надо, я ошейк бы стала в том свинарнике. Катя взглянула на него и рассмеялась. Хотя мы с тобой друг друга стоим. Бурый был неописуемо грязн, разве что свиний меть от него не пахло. Так. Боры в озеро. Катя в мельню. Я между стеней уже всё устроил. Замахал лапами боюн. А, погоди-ка, дружище. Это вот нам теперь лишнее. Теперь, когда цепи нет, это можно легко снять. Он подцепил ко Артём и легко рзорвал толстенный, закованный прямо на волке стальной ошейник. Это мы вепрю потом вернём. Мы все честные, нам чужое не надо. Волк плавал в озере, пока полностью не перестал ощущать зловоние того подсемелья. Он выскакивал на берег, валялся в сосновых иголках и мхе, на мелком светлом песке, а потом снова нырял в прозрачную воду. Катерина делала то же самое в огромной лахане, устроенной заботливым котом в междустенье. Разве ж то на земле не валялась? Зато вымылась до скрипа и полностью смыла из себя мерзкий запах. Даже ноги отмыла, а под давлением жаруси ещё и живой водой на них капнуло, отчего стали они как прежде. С одной стороны, босиком по камням я опять не ходок, а с другой стороны, мне оно теперь и не надо. Катерина очень слабо помнила торжественный завтрак, переходящий в обед. Слабо, потому что уснула, уронив голову на руки и прислонившись правым боком к волку. «Да оставьте вы ее, пусть спит!» Хрипло ворчал Бурый на все попытки Катерину куда-то перенести. И ее оставили в покое. Проснулась она, правда, у себя за занавеской. Проснулась от холода и, только натянув на себя два одеяла, сообразила, что дико простудилась. Конечно, босая на камнях почти всю ночь, а до этого босиком по грязи целый день. Баюн свернулся в плотный меховой клубок у Катерины в ногах и работал грелкой, очень прилежно и старательно, пока не прилетела жаруся, жестоко высмеившая его усилия и бессоримонно его согнавшая. Девочка, этот бездельник не знает, как можно греть кого-то, кроме себя любимого. «Ну-ка!» Жаруся плеснула с золотыми крыльями, и Катерина почувствовала себя, как в бане. А зноба, как и не бывало. Да и Ниагарский водопад, текущий из носа, моментально пересох, и Катя почувствовала себя значительно лучше. «Спасибо, Жарусенька!» Катя подняла руки поправить косу и отдёрнула их, припомнив, что её пришлось сильно укоротить. Нищенки ведь не ходят с такими косами. Ничего, ничего. Золотая прядка с тобой? Жаруся лично приложила лапкой прядку и придерживала её, пока Катерина восстанавливала длину волос. Вот, совсем другое дело, красавица. Хм, ты престрастно, рассмеялась Катерина. Да, я хочу тебе сказать, что я тебе так благодарна. Твои платья, наряды, вот что красота. Глупенькая, иди сюда, иди, иди. Жаруся поманила Катю к стене, на которую из каких-то потайных мест выползло зеркало. Смотри, ты как раз из тех чудачек, которые вечно уверены, что вот кто-то там гораздо лучше и красивее тебя. Смотри. Катерина улыбаясь, глянула в зеркало и ахнула от удивления. Как это? Кир, сидящий за столом, присвистнул. И синий тут же выбрался полюбопытствовать, зевающий Степан, и тоже уставился в зеркало и даже рот открыл. Не понял. И это что? Ну что ты не понял? Это то, как будет выглядеть Катюша через несколько лет. Да. Жарусь всегда сердилась, когда некоторые люти не понимали простые вещи. Да, протянул Степан, посмотрел на реальную Катьку, на отражение, а потом глубокомысленно выдохнул. «А сейчас-то никакая, никакущая!» «И кто бы мог подумать?» «Ай, ну я же ничего такого! Ай!» Степан выскочил из дома с разъярённой жарусьей на голове и спасся от неё только в озере. Пришлось нырять прямо в одежде. А улетая, птица что-то презрительно крикнула, и вся одежда со Степана пропала. Осталось только плавки с пряжкой-пёрышком. В озере удобно, а вот потом... Сколько Степан не пытался получить от пёрышка что-то более существенное, ничего у него не вышло. Пришлось шлёпать в избу в таком виде и выдерживать массу предположений от Кира. Бро, а ты чего в таком виде? А, я понял. Ты увидел, что у меня очень красивая родственница и решил поразить её воображение? Так ты же учти, это несколько продвремена. Тебе покачаться ещё что ли, а то так знаешь ли, Пока несколько тощеват, мускулатура того в ображении, короче, не покоряешь. Нет. Сгинь. А ещё лучше, дай хоть какую-нибудь одежду. Жарусь разозлилась и выключила пёрышко. Хмур объяснял Степан хохочущему Киру. Нет уж. Я помню, как ты по поводу моего белья проезжался. Так тебе и надо. Хотя футболку я тебе выдам, кивнул запасливый Кир. А штаны? Тут же разохотелся Степан. «Нету здесь лишних. Дубы лежат. Себя не сниму и не проси. Штаны не рубаха. Последние не отдают. Но ты того, пледик возьми». «Заносега!» Степан уже горько пожалел, что вообще рот про Катьку открыл. «Келл ты забразишь. Да чё ты злишься? Без штанов остался и такой сразу сердитый». Кир смылся из горницы прямо перед носом злющего Степана. «Верни ему одежду!» Катерина рядом с волком сидела у берега озера и так смеялась, что даже простуда начала отступать. «Я не обиделась даже! Они же постоянно такое говорят!» «Икир!» Жаруся хищно прищурилась. «Сейчас я его поучу уму-разму!» «Нет, только не это! Если он опять в тех портках с костями, я не переживу!» Бурый закатил глаза. «Пожалей ты меня!» «Тьфу!» «Их учить надо, бестолковые грубияны!» Сердито фыркнула Жаруся, но пообещала вернуть Степану одежду к вечеру. «Если будет себя прилично вести!» Так и пришлось Степану замотаться в плед, подвязанный веревкой, изображать из себя шотландца и терпеть хохот Киры и улыбки Катьки. Баюн строил предположение о том, стоит ли в таком виде мальчика и оставить. Зато Волк без улыбки и смешков сухо пообещал не то, что одежду, Шкуру с него спустить, если он про Катерину хоть ещё что-нибудь обидное скажет. Да не скажу я больше ничего. Степан с недоумением вспоминал девушку в зеркале. Непонятно только, откуда ж у берётся. Не, я это так. Я просто про себя думаю. Он заторопился убраться подальше, не замечая усмешку, естественно показавшуюся на волчьей морде. Степак жалел, что не сфоткал то отражение. Девушка показалась ему такой красивой. Но ну и ну, какой смешной. Жаруся зависла над буром, они переглянулись и обрас смеялись. Зато ночью на берегу озера уже никто не смеялся. Катерину и мальчишек не берём, это моё дело. Волк хмуро смотрел на тёмные окна избы. "Наша ты хотел сказать?" Жаруся только головкой покачала. "Ты только кое-что не учитываешь". "И что же?" Бурый покосился на Жарусю. Ты уже не можешь её остановить. Если она сочтёт нужным быть рядом, поверь мне, она будет тебя ждать там. Жаруся насмешливо кивнула в сторону владения Вепри. И я не уверена, что будет лучше её не брать. Жаруся, мы же решили, это опасно. Бура упирался всеми лапами. Ну, да пожалуйста. И я даже говорить ей ничего не стану, но я тебя предупредила. Жаруся уверенно кивнула головой. Утром Катерина проснулась и увидела на подушке дубка с листком, который он крепко держал в лапках. На листке было написано «Радость моя! С добрым утром! Мы решили навестить нашего общего знакомого викинга и сделать его жизнь чуточку менее беззаботной. Не волнуйся, мы скоро вернемся». Так я и думала. Катерина снесла занавеску в прыжке к синям, успела сменить одежду и выскочила на крыльцо, успев увидеть улетающих друзей. «Нет!» «Ну вот, теперь ты понимаешь, каково это?» Степан сидел на ступеньке и задумчиво крутил в руке травинку. «Почему ты меня не разбудил?» Сердито спросила Катерина. Степан шутливо поднял ладони перед собой, словно защищаясь. «Мне доходчиво объяснили, что я тогда буду месяц ходить в набедренной повязке. Шантаж, конечно, но весьма действенный. Мне это не идёт». «А ты пробовал? Нет, это даже интересно!» А можно ещё и юбочку из трав сделать? Ты уже и образец материала рассматриваешь? Очень, очень предусмотрительно. Кир выглядывал из окна и развлекался над приятелем. "Только после тебя", рассердился Степан. "Но «Да там мне и так хорошо", хихикнул Кир. Екатерина не слушала их шутливое про пиратство, а расстроенно ушла к себе и занавеску задёрнула. И завтракать не стала, и на озеро не пошла. Расстроилась. С видом спица произнёс Кир. Впрочем, на этот раз всё прошло гладко. Випер куда-то уехала с крепости, и разыскивать его по лесам ни у кого особого желания не было. Поэтому для начала бурый обвалил в море старую башню, предварительно выгнав из неё всех людей, а жарусы оплавили её обломки. Баюн развлекался, резко увеличившись и продирая когтями до дыр крепостные стены. Кони сбивали зубцы на стенах, когда от них отходил баюн. Но как назло начался дождь. А баюн в сырости предпочитал сидеть под крышей и в тепле. Поэтому решили пока прерваться и вернуться в избу. Напоследок кот широким жестом метнул в случайно уцелевший на стене зубец от останки стального ошейника, бывшего набором. Зубец покачнулся и рухнул вниз, в крепостной ров. Может, в следующий раз больше повезёт, и хозяин дома, кажется, А то что такое в самом деле, гости на пороге, а вепр куда-то свалил. Ухмылялся Баюн, рассматривая лапки. Смотри-ка, да воно когти такими аккуратными не были. Всё-таки старый камень это отличное средство для моих коготков. Ну, да. кстати, а как ты друг мой бурый так попался там? Ты же не пёс бродячий, чтоб тебя на цепь могли посадить. вдруг поинтересовался баюн, было желательно глядя на сердитую Катерину. Да я и сам не очень-то понял, признался смущённый волк, который очень надеялся, что его об этом не спросят. Нет, как? У тебя случился провал в памяти. Живо заинтересовался кот, спрятал когти, сел ровненько, аккуратно обернул длиннющий хвост вокруг лапы и приготовился слушать. Волк чуть вслух не застонал. Знал он отлично этот взгляд. Теперь бою он не отвяжется. Катерина могла бы волка выручить, перевести разговор, но так на него сердилась, что даже глаза не подняла. Волк сразу почувствовал себя совсем несчастным. И в этом несчастном состоянии и начал рассказывать. «Я пролетал над опушкой леса, а там закричала девушка, звала на помощь». «И ты, конечно же, спустился спасать девицу-красавицу!» От души рассмеялся Баюн. А позвольте меня спросить, в каком виде ты летал? Как в каком? В своём, в обычном, в этом вот. Волк удивлённо глянул на свои лапы. И ничего странного в девушке ты не заметил? Это уже Жаруся заинтересовался. Нет, обычная девушка, красивая, наверное. А что такое? Борис смотрел, как они переглядываются и уже сердиться начал. «Нет, ты всё-таки безнадёжен», — вздохнул Байон. «И напрочь избалован Катюшей. Радость моя, это ты его приручила. Вот и отвечай теперь за него. А мне уже просто страшно за него становится». «Я тебя сейчас покусаю», — устало вздохнул Волк. «О чём ты? И при чём тут Катерина?» Катя сердилась-сердилась, но глянула на несчастную морду Бурова и решила, что она с ним потом поругается наедине. — Волчок, Байон имеет в виду, что если ты там летел, что если ты летел в виде огромного волка, то обычная девушка вряд ли позвала бы тебя на помощь. Это я знаю, что ты поможешь и не слопаешь, но на тебе же это не написано. — Поэтому... Раз видит тебя в твоём настоящем виде, она тебя звала ту скорее всего, это была какая-то ловушка. Катя только вздохнула про себя, когда бурый бочком шагнул к ней и сел рядом так, чтобы чуть касаться её локти. Ах, как вот с ним ругаться. Есте его сразу же так жалко становится, подумала Катя. Правильно, радость моя, умница. «Волк, да как же ты ведьму-то не учуял? Или еще кого похуже?» Баюн все перемещения Бурова отлично видел и только посмеивался в усы. «Да не пахло от нее ведьмой, даже близко. Только вот я сейчас подумал, она странно пятилась, так, словно что-то за спиной прятала». «За спиной, говоришь?» – протянула Жаруся. «А потом что было?» — Да ничего не было. Я к ней шагнул, а потом очнулся в подземелье на цепи. <звы> Бурый длинно вздохнул, тут же ощутил, что Катерина положила руку на его шею, и страшные картины, возникшие в его памяти, тут же разлетелись на мелкие осколки и стали беззубыми и бессильными. — Мы об одном и том же думаем, да, Баюн? Жаруся хмуро смотрела на Баюна. — Да, похоже. — Волк! «Ты с Хульдрой столкнулся! Троллиха!» Он покосился на Катерину и мальчишек. На мальчишек никакой надежды не было, а вот радость его не подвела. «А, понятно, почему она спиной не поворачивалась!» Катерина снова погладила волка. «Умница! У Хульдра лицо и тело очень-очень красивой девушки! Не различите на запах тоже! А вот со спины...» Со спины она вся в древесной коре, сучка, хвои, и они отлично умеют одурманивать. Бурый, ты на старую и очень сильную троллиху попал, раз даже сознание потерял. И это-то все понятно. Неясно только, как ты потом у вепря оказался, или он случайно на тебя наткнулся, когда тебя хульдра свалила, или у них уговор есть какой-то. «А они с людьми могут сотрудничать?» — удивился Степан. «Могут, конечно, почему бы нет? Они частенько с викингами договариваются. Те или скот отдают на пропитание хульдрам или пленных». «А пленных зачем?» — удивился Кир. «Как зачем? Для пропитания же!» — фыркнул Баюн. «Хульдры наполовину древесные. Напомнить тебе, что злобные древесные твари едят!» Мне надо, я понял. Закивал Кир, и вид у него был, словно его затошнило. М-м, да, как не крути, о Катюшу надо задействовать. Иные да вас малые люди тоже хитро прищурился на мальчишек Боюн. О, жарали, что скорблены тем, что вас в стороне держат. Вот отлично. А что мы должны будем делать? Преувеличенно бодро отозвался Степан, который, послушав про Хольдру, Как раз не возражал бы побыть в стороне да и подальше. Как что? По работе, приманкой. Хихикнул Боюн. Ему так понравилось выражение лиц Киры и Степана.